Тринадцать лет назад Я вспотела, ведь под одеялом жарко. Но я не хочу убирать его с головы. Если дверь откроется, будет неважно, есть на мне одеяло или нет. Однако с ним все равно спокойней. Я осторожно высовываю пальцы и приподнимаю край одеяла перед глазами. Смотрю на дверную ручку. Я делаю это каждую ночь. Не поворачивайся. «Не поворачивайся! Пожалуйста, не поворачивайся!» В моей комнате всегда так тихо, что я это ненавижу. Порой слышу звуки, похожие на звук поворачивающейся дверной ручки, и мое сердце начинает биться сильно и быстро. Прямо сейчас оно так бьется, потому что я смотрю на дверную ручку. Я не могу не смотреть на нее». Я не хочу, чтобы она повернулась. Я не хочу, чтобы открылась дверь. Не хочу. Здесь так тихо, очень тихо. Дверная ручка не поворачивается. Сердце перестает биться часто, потому что она не поворачивается. Веки тяжелеют, и я их, наконец, закрываю. Я так рада, что сегодня не та ночь, когда дверная ручка поворачивается. Сейчас так тихо, очень тихо. Уже нет. Дверная ручка поворачивается.